Глава пятая. И худо будет, Спокаясься после, Неутешно плакать и будешь А после. Акт. Хоть пойду в сады или винограды, Не имею в сердце немалой отрады. Егор Столетов. Он был белозуб, большород, хохотлив, но с баклушей. Дом у него был большой, и он долго его строил, и дом хотел быть квадратом, а выходил покоем и вышел в беспорядке. Если б квадратом, он зашел бы за линию, а это запрещалось. И во дворе он поставил весьма изящный истукан, флера, несущая вместе цветы и улыбающиеся а бабы-поварихи бросали в Тумису объедки. Дом был дворец, а около дома летом пас коров-пастух слуговой страны галерной. Он с ними не мог управиться. Был генерал-прокурор, многих знатных воров изловил, а пастуха гнал и не мог согнать. Пастух играл в рожок, и коровы мычали, и он махнул рукой. Он шумствовал и плел голос толстый, как канат, и был гневлив до затмения, до животного мочания. Он был площадной человек, и вот он был недоволен. Павел Иванович Егужинский. Данилыч Герцога Жорский называл его так — «язва». Он ругал его шпигом и говорил о нем, о его должности. Шпигование имеет над делами. Он называл его горлопан, Плесала, не спустиха, язва, шумница, что он пакости делает людям, что он архиобер с косырь что он не по силе борца сыскал, что он ветреница, Дебашан. Он называл дом его Егужинский кабак, потому что там жили разные люди. И еще Пашкина люстра, как если бы это был распутный дом или берлога, где звери лежат или ж бабий двор. Он намекал о нем заочно. Жонка у него, у Пашки, была зазорная. Подол задравши бегала по домам, и он, Пашка, ее в монастырь сунул, а сам уж манал другую. Да такую, что вместе с ним в один вой воет. Щербатый черт, а не дама! Что он всех, как бешеный скот, забадает, что отец его пастух в сопел куду, а он, Пашка, горазд плясать. Он пистолет, миновет пляшет, и на господ из сената покрикивает. Смехотворец, протокопай! Называл его господин Фарсон, и еще Арцух фон поплей. Это в том отношении, что Пал Иванович был любезник и любил чувства и музыку, что он знался с девками актерскими и актеров набирал и любил драматическое действо. А господин Фарсон и отцу фон Поплей были новейшие драматические названия. И может, еще от того, что он был остер говорить на чужих языках и этим многими гордился. Фарсон! или что он хотел достать герцогского звания, а был только что граф. И этим бар полнанбар, арцхвон помпей, что он лезет носом, что он шпик. Это он давал намек на должность. Егужинский был и полковник, и генерал-майор, но, во-первых, был он государевым оком. Это око смотрело, и нос лез во все». И весьма нюхал и ревизовал, ничего не боясь, потому что он был дебашан и горлодер. Он был площадной человек, никому не похлебствовал, лес высматривал. Его не одолели. Нет, он не свалился. Пью он только теперь чрезмерно. Настой, вино, английское пиво, Элбер. Теперь он жадно все это тянул. Без вина он плакал теперь потому что один остался. И вот как что подойдет, опрокинет и готов к действию. Чинить надзор, смотрение, чтоб дело стояло и чтоб оно шло, и кого надлежит, бить по рукам. И если кто его тронет, тогда ягужинская глотка раскроется, и глаза выкатят, и толстый рев. Го-го-го-го-го! Этого угрожательного рева боялись, и от него стекла дрожали. И он уцелел. Но он был недоволен. Он говорил ранее о Данилыче, господине Аронинбаумском. «Меньшен кот! Загреба! В Сердце коронованное в гербе имеет, а внутреннее сердце мышь съела. Сухостой! Пака сделает нижним людям, а вверху наружно льстит. Ему все равно хотя бы наклад в государстве. Только в боярскую толщу пролезть». Принц Кушемен. Он, Данилыч, себе в карман Всероссийский Европа прикарманит. Поперек езжает, зная и не зная. Скаредный, адский советник Ахитофел, пригордый Голиаф. И тут же делал намек на ночные разговоры Александра Данилыча со своячницей. И что ему в Варваре, когда у него все в кармане? А Данилович, узнав об этих широко шумящих ругательствах, отзывался о Егужинском кратко «Юзя!». Но теперь, когда герцога метнуло уж очень высоко, Егужинский не слетел, не сослан, он по вечерам запирался. И сидел один. Теперь жена его к нему редко показывалась. Она была у него умная, исчербатая от оспы, и так, как будто у ней по лицу куры гуляли. Он не любил смотреть ей в лицо. Он любил ее вид с боков или же сзади, так что лица вовсе не было видно. А теперь перестал смотреть из боков. Он теперь думал. Он считал по пальцам. Остерман — потатуй, молчан собака, неизвестно, кого за ногу хватит. Апраксин — человек обжорный, нежелатель дела, вор. Господин Брюс — ни Яман, ни Акши, человек средней руки. Потом господа гвардия на хлебничке, война без бою. А потом кто? Потом боярская толща, Голицына, Долгоруковы, татарское мыло, боярская спесь. Выходила теперь он один, Паша, Павел Иванович. И он не испугался, он только очень себя жалел, до слез. Он крякнул и выпил албиру. Потом велел звать пленного шведского господина Густавсона, что жил у него в доме для разных домашних дел. А для каких? Для музыки. Он ему играл по вечерам во время шумства на пикульке. И пикулькин звук был сладкий и мутительный. Он тянул слезы из глаз. Он его канатом вязал. Так он себя терзал, потому что у него было чувство и любезность — А не только толстый рёв и дебошанство, как о нем говорили некоторые. Господин Густавсон играл ему. Пал Иванович тянул настой и смотрел поверх себя на потолки. Они были штукатурены по немецкой моде. А по самой середине мастер Пильман вывел ему голую девку, стоящую посреди цветов. И для смеха Пал Иванович ему заказал правильно нарисовать фигуру знакомой актерки, И вышло похоже. Павел Иванович смотрел теперь на ее живот, а потом на стены с индийскими выбойками. А выбойки были уж кое-где и початы, забрызганы и простреляны. Для шутки. Он ел много. Еда была дарена от разных дворов. От венского двора мед, оливки, а от датского анчоусы и копченые сельди из бочонки. Как он много пил теперь вина, то ел без всякого разбору — и венское, и датское. А кости бросал под стол и слушал музыку. Звук пикульки был такой тонкий и круглый, как бы голос какой девицы, человеческий голос, который все изображал разные чувства. Юлил, плакал, вертелся, как завойное шило, тоньшел даже до свиста. А там опять толстел, и потом даже стал как бы другой человек в этой комнате, другой, не шведский господин Густавсон. И после того, как швед сыграл свою мутительную до слез музыку, Пол вдруг остановил шведа и выслал его вон. Он вдруг подумал, что, эх, хорошо было бы, если б именно он сейчас был главным советником, а не Данилович. Вот это было бы хорошо. А потом опять стал считать. А праксин, обжора, вор и другие. И вдруг от музыки от настою он вошел во мнение, что ведь и Данилыч на своем Васильевском острове теперь сидит и тоже считает. А кого он другого может насчитать? Все те же, и еще он сам, Павел на придачу. И на ком тогда станет, потому что стать-то нужно на ком-нибудь. И пойдет в боярскую толщу. А если пойдет, так вернет из Сибири Шахирова Шаюшкина сына. Он на долгорукой женат и всех ему бояр перетянет. А вернет Шаюшкина сына, а ты ему ну, тупашенький Мишин остров, который был от того взят и ему подарен. Три мазанки, море, роща берёзовая. Они бывают шаюшкину сыну с Алексашкой в царях, они возьмут площадного человека. А были бы купцы, магистратские люди, да мастеровые, дочерь. Да чер. го го го го Вот тут и началось настоящее шумство!